196. Потому-то и дается ярое устремление к совершенствованию, ибо несовершенство настоящего слишком ужасно. Не надо о них печалиться слишком, ибо могут пресечь путь. Ваш путь к свету, через все уродства, ужасы и несовершенство жизни идущей. Вы с нами идете. Мы все это видим и видим больше того, чем видите вы, и все же идем, не смущаясь темной накипью жизни. Если в нее погрузиться и ею наполнить сознание, то продвижение становится невозможным. Лучше идти со светом и с теми, кто к свету зовет. Все плохое и отрицательное должно выявиться яро, прежде чем подвергнуться трансмутации. Это закон трансмутации. Не смущайтесь тенями уходящего мрака. Тени уйдут, тени уходят, уходят у вас на глазах, и нет такой силы в мире, которая могла бы остановить их уход. Уйдут все, и уйдет все непригодное к эволюции и несозвучащие требования момента. Могучая рука направляет течение мировых событий. не пешком двуногим противиться. Мы управляем течением тысячелетий, а они, живущие пятьдесят-семьдесят лет, слишком короткий отрезок времени имеют во времени, чтобы изменить ход мировой эволюции. И если он изменяется, наша в том скрыта рука. Потому спокойно идите в будущее, помни, что рука владыки над вами».